Глава 16. Система М22-35-18. Планета гелия 6 Верхние слои атмосферы. Эвакуационный корабль корпорации Фармген 15:30. 30 Проклятие. Держи, не дергай. Да заткнитесь вы, где эта гребаная аптечка. Лежу на стальной поверхности грузового отсека, из бока вырван приличный кусок, жутко воняет хорошо прожаренным мясом. И удивляюсь, как до сих пор не вырубился от болевого шока. Надо мной склонились Сол и Зоуи. Последняя сообразила быстрее всех отправиться на поиски средств первой помощи. Так как полноценного медотсека с капсулами, автодоками и другими полезными технологическими приблудами, по словам сопляка-пилота, на борту почему-то не оказалось. Что с ним? Живой? Киваю на другое тело. Под руки лезут обрывки каких-то гофрированных шлангов из плотной резины. Или из пластика, неважно. Зато есть возможность соорудить нечто похожее на примитивную лежанку. Сол бросает хладнокровный взгляд на лежащую неподалеку ученого. Все, отбегался, док. Готов. Он небрежно переворачивает тело. Становится видна огромная дыра в голове, прожженная энергетическим зарядом. Еще парочка находится на спине. Когда началась перестрелка, Тернер засуетился, запаниковал и в конечном итоге попал под случайный выстрел, выбежав в сектор обстрела наступающих дроидов. Машины вели плотный огонь и, кажется, не слишком беспокоились о случайных жертвах. Точнее, погонщик, что их вел, решил не рассусоливать, пытаясь отделить своих от чужих, а в первую очередь сосредоточился на том, чтобы воспрепятствовать взлету угоняемого корабля. Не самая глупая тактика с учетом обстановки в подземном ангаре. Жаль, он мог еще пригодиться. Я покосился на свою рану. Черт, прилично. Нам удалось заскочить на борт корабля. По трапу поднялись буквально ползком. И даже затащили за собой доктора, к тому времени еще живого. Из его уст четко доносились громкие стоны. Но в какой-то момент везение кончилось, и меня тоже задело. «Повезло, что ублюдок в основном целил в двигателе». — процедил Сол. — Иначе жаль бы, как док, прострельными мертвыми тушками. Зоуи ловко вскрыл упаковку найденной аптечки. Продолговатый пенал имел две присоски, блок механического инъектора и выходной датчик стандартного анализатора. Прибор лег мне на живот. Присоски чмокнули, фиксируя аптечку в одном положении. — Сначала дам обезболивающее, — предупредила девушка. Я покачал головой. — Не мудри. Включай автодиагностику. Потерплю. И тут же от души выругался. Бездушный железяк и без малейшей деликатности ванзил в живот целый сноп игл. Гадство, но и дрянь. Впрочем, ругался зря. Прошло буквально пару мгновений, как по телу прокатилась волна успокоения. Встроенный в хитроумную машинку Чип определил, что пациенту хреново и принял меры перед основной операцией. На какое-то время я даже вырубился. Как только пришел в себя, первое что увидел, стремительно подсыхающую корку Регенгеля, полностью покрывающую бок с рваной раной. И еще одна порция лежала на предплечье. Себя Зоуи тоже не забыл обработать. Уже выше на орбиту. Взлететь все же взлетели, попадание дроидов в корпус корабля не нанесли серьезного урона. Двигатели работали, а когда поднялась аппарель у металлических охранников под предводительством невидимого оператора, не осталось шансов помешать предстартовой подготовке. Так что подняться в воздух нам удалось, хотя и не обошлось без эксцессов. Ворота ангара начали закрываться, когда наша посудина набирала скорость по разгонной шахте туннеля. К счастью, обошлось парой сорванных коммуникационных узлов с внешней обшивки и несколькими вмятинами на носовом обтекателе. В общем, ничего серьезного, что могло бы помешать продолжить полет. «Пока нет», — Сол с каким-то яростным остервенением почесал грудь. «Клянусь великой пустотой, если у наших приятелей окажется годная система ПКО, то нам далеко не уйти. Собьют на подходах». Я с сомнением покачал головой. Боль ушла, и состояние стабилизировалось, позволяя мозгам работать без лишних помех. Если наземные ракетные установки и есть, то предназначены против легких атмосферников, иначе нас бы сняли еще на взлете. Техник неохотно кивнул, соглашаясь. — Орбита! Корпы вполне могли подстраховаться и разместить в околопланетном пространстве парочку боевых станций! Он помолчал. — Как минимум обойтись спутниками-убийцами! Неприятные штучки представляли собой одноразовые подвижные платформы с комплексом ускорителей и боевой частью. То есть, по сути, ракеты, заключенные в транспортно-пусковые оболочки до определенного момента, ждущие жертву в режиме сна. Возможно, но какой у нас выбор? Обратно в Бриджпорт? При том уровне влияния, что есть у Фармген среди местных властей, следующим, с кем мы будем общаться, будет Ромеро. Хочешь повстречаться со своим старым приятелем? Сол угрюмо покачал головой. Да, ничего хорошего ее внизу теперь не ждало. За предательство премии не дают. Пошли в рубку. Я тяжело оперся на руку, Техник подставил плечо, помогая подняться. Двинулись. Шли по плохо освещенному коридору. Пол под ногами мелко вибрировал. Чувствовалось движение. Но никаких перегрузок. Штатные гравикомпенсаторы отрабатывали свое на ура. Зачем тут столько стазис-камер? у одной двери притормозили. Сквозь вставку из прозрачного пластика на уровне глаз в раздвижных створках мелькнули знакомые очертания. Почти точные копии капсул на борту тюремного транспортника. Даже расположены в похожем порядке двойной нахлёст в несколько рядов параллельно друг другу. Зоуи с интересом заглянула в окошку, не удержалась, приложила руку к панели замка. Доступ закрыт, ласково проворковало устройство приятным женским голосом с отчётливыми искусственными интонациями. Забавно, и здесь используют для компьютера женский вариант. Как и на базе, должно быть, отвечающие за киберсистемы программисты соскучились по женской половине человечества. «Скорее всего, на случай чрезвычайных ситуаций», — прокомментировал Сол в появлении стазис-камер. это посудина не рассчитано на длительное пребывание большого количества человек, и места мало, и системы жизнеобеспечения не потянут». Типа, если что, всех эвакуированных засунут в морозилку и полетят дальше? Если вдруг полет слишком затянется? Задумчиво протянул я, разглядывая через запертую дверь капсулы криогенного сна. Наверное. Техник пожал могучими плечами. Я бы так сделал. В целом, звучало логично. Как минимум разумно с точки зрения назначения судна. Для экстренной эвакуации, когда надо единовременно вывести с планеты весь персонал научно-исследовательского комплекса, Подобный подход выглядел более чем оправданным. Куда проще и дешевле, чем держать под парами гигантский лайнер, где в наличии все удобства для целой толпы пассажиров. А тут заморозили, если что, и вперед. Долетели куда надо, разморозили. Главное — спасти и вовремя добраться до места назначения. С другой стороны, такой метод путешествия считался не слишком надежным. В обычных условиях люди крайне неохотно соглашались на стазис. Имелись риски не проснуться в конце. Лучше потерпеть неудобство, чем нырять в криоген. А вот для заключенных на тюремных баржах самое то. И на случай непредвиденных ЧП тоже. «Лан, пошли!» — скомандовал я, насмотревшись. Стазис-капсулы здорово напоминали саркофаги. Пока пустые, но кто знает, к чему приведет в конечном итоге вся эта авантюра. Двинулись дальше. Добраться до пункта управления межсистемником удалось без приключений. Пару раз по дороге попадались ремонтные дроиды и за автоматизированного корабельного техкомплекса. Шустрые малыши, — одобрительно проворчал Сол с помощью своей специализированной нейросети, считав слой ТТХ маленьких роботов. Я ничего не ответил, потому что именно в этот миг переступал порог рубки. И машинально зажмурился. В глаза ударило светом. Передний иллюминатор оказался открыт, снаружи бушевало пламя сгорающей атмосферы. Понадобилось время, чтобы привыкнуть к резкой смене освещения. Огляделся. Помещение неправильной формы, пять ложемент кресел, одно чуть впереди, капитанское, или первого пилота в зависимости от компоновки экипажа, пульт навигатора, инженера бортовых систем, второго пилота и энергетика. Перед креслом последнего терминал усложнен дополнительной связкой приборной доски и еще одного комп-блока. Неплохо, простенько, но со вкусом. «Справляешься?» – осведомился я, плюхуясь на ближайший развернутый лажемент. И сразу поморщился. На чересчур резкое движение рана отозвалась болью. Закрепленная на животе аптечка, продолжавшая висеть на присосках и также усердно накачивающий организм стимулирующими препаратами для скорейшего заживления поврежденных тканей, моментально сработала, впрыснув новую порцию обезболивающих. Наш юный пилот, азартно вцепившийся в штурвал, лишь коротко тряхнул коротко стриженной головой. На лице паренька светился восторг. Глаза не отрывались от распахнутых защитных жалюзи переднего иллюминатора, где полыхали протуберанцы огня. Прямо огненная феерия. Красиво. «Надо закрыть заслонки!» — Сол не разделял моего чувства прекрасного. Для техника эстетическое наслаждение всегда оставалось на втором месте после практической безопасности. Тут усиление на 5G выдержит и не такие трения, — не согласилась Зоуи. Как пилоту ей тоже доставлял удовольствие вид снаружи. Паренек и вовсе не обратил внимания на замечания, продолжая управлять кораблем. К счастью, кроме иллюминатора, он иногда все же бросал взгляды на показания приборов. Значит, идем не вслепую. «Сколько еще?» — спросил я. Меня он услышал. «А?» — рассеянно оглянулся, нахмурился, переваривая вопросы, уточнил. «До орбиты?» «Да вообще до космоса. Когда можно будет сделать прыжок? Ты уже провел расчеты?» Я прикусил язык. Безно. Мы же так и не договорились, куда точно прыгать. Проклятое ранение спутало все карты». «А куда прыгать?» — не замедлил отреагировать пилот на заминку. «Действительно, куда?» — я вопросительно посмотрел на Соло. Бывший техник станции транзитного обеспечения на секунду задумался. «Да Гидеон Прайм твоя скорлупка дотянет!» В голосе здоровяка явно слышалось сомнение. Пацан оскорбился. «Да тянет!» — огрызнулся он. «Еще как дотянет. Да, Название системы мне ничего не говорило. И, как назло, ничего из глубин памяти не всплывало. Когда надо — молчу. А когда не надо — целый ворох непонятной и ненужной информации. Вот и поймите, вы крутасы разума. Здорово все-таки в моих мозгах покопались. Найти бы еще этих умников и самих на хирургический стол под секцию. «Что в этой системе?» Сол повернулся ко мне. «Безопасное место», — коротко ответил он. Ясное дело, столь лаконичный ответ меня не устроил. Несмотря на предательство старых хозяев из фармген, никакого доверия у меня к напарнику не было. Слишком много белых пятен в его истории, слишком много недомовок и нестыковок. Взять хотя бы самопризнание. Мол, хочу помочь, заработать. Как узнал, что работаешь на богатый синдикат, так сразу решился переметнуться. Ну да, до этого типа не знал, из какой организации подопечный. Ведь если ему заказали мой побег, то у засранца имелись все средства пробить личность объекта разработки. Или он планировал сменить сторону еще до самой поломки транспорта. Ну тогда тихушники фармгена вообще мышей не ловят, раз наняли человека, готового придать еще до начала задания. Короче, мутно все. И непонятно. А в мутной воде только чертей ловить, но никак неверных соратников. Подробнее, мой голос налился холодом. Демонстрировал, что без внятного объяснения никакого согласия не будет. Сол внимательно на меня посмотрел. Мгновенно понял, в чем подозреваю, и примирительно улыбнулся. «Спокойно, это не ловушка. В системе Гидеон Прайм находится Аркадия. Пауза. Это торговая станция, очень крупная, и на ней легко затеряться. То, что надо для парочки беглецов». «Доверяй, но проверяю, внезапно всплыло в сознании. «Хм, а неплохой совет от уставшего разума!» «В базе данных корабля есть информация по указанной системе?» Я обратился к пилоту. «Только первичные, без подробностей, из единого галактического реестра». «Подойдет. Выводи». Пацан протянул руку к боковому пульту, пару раз что-то нажал, отправляя команды, затем последовал кивок на центральный монитор. Побежали колонки цифры текста. Основано, конструкционный тип, численность населения, трафик, состав учредителей, юридическая принадлежность. Информации хватало с избытком. И это называется без подробностей. Страшно представить, сколько было бы с подробным описанием. А станция и впрямь подходила для наших целей. Она не принадлежала ни одной корпорации, хотя их представительства на ней присутствовали. Достаточно большая, расположена на пересечении торговых путей. Значит, трафика хватает. В случае необходимости легко покинуть, выбрав любое направление. Большая, опять же, фактически огромный город в космосе. Исчезнуть легко. Развитая система торговли, связи с другими секторами. Это что касается плюсов. Минус пока виделся один. Полностью нейтральный статус. Хозяева Аркадии поддерживали хорошие отношения со всеми. В первую очередь с корпами. Неизвестно, как там отреагируют на прибытие угнанного у фармген корабля. Могут и сдать, чтобы не портить отношения с могущественной корпорацией. Есть другие варианты. Не мешает узнать об альтернативе, ставить на одну лошадь неправильно и опасно, что в нашем случае важнее всего. Есть, но туда дольше лететь. Пилот перебросил панель навигационного пульта себе под левую руку, вбивая новые запросы. Придется построить обходной маршрут. В справочнике реестра указано, что этот район опасен для гражданских судов. Вероятность захвата пиратами или военными из независимых миров очень высока. Ну, во фронтире первые не слишком отличались от вторых. А еще хватало всякого рода других отморозков, имеющих в собственности какие-никакие вооруженные корабли. А мы на безоружной калоши. Только и годные, что прыгать из системы в систему. Не оказать сопротивления, не вести бой в космосе, в случае чего просто не сможем, разве что удрать. Да и то не факт. Скоростные ракеты или внутрисистемные перехватчики догоняли в два счета и не такие посудины. Да, дела. Хорошо, думаю, Аркадия подойдет. Я бросил быстрый взгляд на Соло. Не дрогнула ли физиономию у техника, выдавая радость? Вроде нет. Воспринял спокойно. Как человек, предложивший грамотное решение, понимающий, что другого выхода нет. — Ладно, поверим, пока. Нельзя всегда оставаться на стороже. Или можно, а точнее нужно, в качестве меры жизненной необходимости для выживания. — Летим туда, — сказал я, а мысленно добавил. — До станции несколько прыжков будет еще время подумать. Парнишка кивнул. Начался ввод координат для бортового эскина. После техника приступит к вычислению. Как прыгать, откуда и куда. Но перед этим надо покинуть планету. Уходить в гипер прямо из атмосферы невероятно рискованно. Я думаю, неожиданно корабль сотряс мощный взрыв. Меня швырнуло влево, прямо на выступающий край ближайшего терминала. Дерьмо! Не удержавшись, зашипел от боли. Затвердевшая корка регенгеля треснула, рана открылась, следом потекла кровь. Обожжённая плоть, удаленная под действием геля, закровоточила. Автоматически сработала аптечка, впрыснула через иглы очередную порцию препаратов вместе с приличной дозой обезболивающего. Солу и Зоуи повезло больше, отделались небольшими ссадинами и синяками. Что происходит? Нас обстреливают? Ну, вот, похоже, дождались. Корпы все-таки оказались предусмотрительными людьми и разместили системы ПКО. Я посмотрел на пилота. Пацан ответил не диким взглядом, где так и плескалось недоумение: Это не ракеты, радары ничего не засекли. Что? Тогда из чего в нас пальнули? Из стационарных плазменных орудий планетарного типа? Так эти дуры такого размера, что их еще проще засечь. «Кажется, я знаю, что это...» — процедил Сол. Я покосился на него. «Что? Не тяни!» — и сразу внимание на пилота. «Чего сидишь? Оценка ущерба! Быстро!» Командный рык подействовал не хуже хорошей плюхи. Парнишка засуетился, проверяя внутренние системы корабля на предмет повреждений. Включилась диагностика. «Помнишь звено боевых дроидов? Не задумывался, почему они нас так легко отпустили?» Тем временем продолжил техник. «Я глянул на свой кровоточащий бок. Не так уж и легко», — Сол махнулся. «Это частности. Главное, они не пошли до конца. Думаю, все дело в том, что железяки, а точнее гад, что ими управлял, успели набросать на корпус магнитных мин с отсрочным таймером. Если я прав, то взрывов еще будет много». И, словно подтверждая слова технаря, корабль вновь ощутимо тряхнула. На этот раз удалось не упасть, вовремя ухватившись за раму лужемента. «Вашу мать! И что, корабль обвешен минами, как гирляндами? И что прикажете делать? Можно от них избавиться?» Сол молча покачал головой. Зоуи ойкнула, лицо девушки покрылось бледностью. Хуже всех отреагировал наш юный пилот. Пацан посерел и стал беззвучно распахивать рот. Забыл про штурвал, и про мечты о полетах. Отлично, только впадение в ступор сейчас не хватало, надо придурка приводить в чувство, иначе конец. Немало не колеблясь, отвесил ему звонкую пощечину. Голова пацана дернулась, щелчком захлопнулся рот. «Бери штурвал!» — рявкнул я ему в ухо. И страдальчески поморщился. Рана на боку опять отозвалась болью. Аптечка уже не вводила обезболивающий видимо, опасаясь передозировки. «Ремонтные дроиды успеют их убрать?» Техник задумался буквально на секунду, затем отрицательно покачал головой. «Нет, да и не смогут они сейчас действовать на внешней обшивке. Мы еще не покинули плотные слои атмосферы». Эти слова подтолкнули меня к любопытной мысли. Я задумчиво покосился на огонь за бортом, видно через единственное окно в рубке. Кстати, не пора уже закрыть защитные ставни или уже поздняк метаться? Мины на внешней обшивке... Сол молча кивнул. Выходит снаружи. А что у нас там сейчас снаружи? Взгляды всех троих машинально прикипели к носовому иллюминатору, где продолжало бушевать пламя. Оболочки мин не бронированные, у них есть запас прочности. Рано или поздно температура их добьет. Здоровяк мрачно скривился. Ну и что? Они все равно взорвутся. Да, но направление взрыва будет идти вовне, а не внутрь. Есть шанс, что повреждения будут не критичными для систем корабля. Звучало, мягко говоря, натянуто, однако ничего более путного в голову просто не приходило. Надо ускориться, чтобы снаружи стало еще горячей, пока все таймеры не сработали. Честно говоря, так себе идея. Но что еще делать в такой ситуации? Корабль еще раз встряхнули. Все это чем-то напоминало шторм, в котором нас мотало из стороны в сторону. Вдруг рубка накренилась резко вправо. Пришлось хвататься за поручни в изголовье кресел, чтобы удержаться на месте. «Давление падает! У нас пробоина по правому борту!» — заорал мальчишка-пилот, мертвой хваткой вцепляясь в штурвал. Он пытался выровнять корабль из глубокого нырка, куда его отправила очередная сработавшая мина. «Разгерметизация? Нет!» — и уже более спокойно. «Пока нет!» — отправляй дроидов делать заплатку. И скин уже отправил. Ему удалось справиться с управлением. На какой-то миг межсистемник пошел по глиссаде снижения. — Нет, нам надо выше, набирай высоту! — заорал я, увидев приближающуюся поверхность планеты. И он выполнил приказ. Не знаю насчет мастерства, но жажда выжить явно сыграла не последнюю роль. Пацан закусил губу и делал все, чтобы корабль снова лег на курс выхода на орбиту. Мы стояли, вцепившись кто куда, и молились, чтобы у него все получилось. Нас еще несколько раз ощутимо встряхивало, но уже без серьезных последствий. А потом по корпусу прокатилась целая волна взрывов. В какой-то момент показалось, что посудина и правда развалится на куски прямо в воздухе. Но, похоже, расчеты на направленность взрывов оказались верны. Обшивка выдержала, как и сам корабль. Очень скоро за стеклом вместо оранжевой феерии и пламени раскинулось бескрайнее покрывало холодного космоса. Вид звезд заставил всех одновременно выдохнуть с облегчением. Получилось. Мы покинули «Гелию-6». Ты свою премию отработал на все сто. От избытка чувств я хлопнул молодого пилота по плечу. И только сейчас заметил, что его лоб покрывали крупные бисеринки пота. Да уж, парень не смело улыбнулся. сол вдруг заорал что-то радостное, зоу и счастливо хохотало, а у меня рот растянулся в идиотской улыбке. Нет ничего лучше, чем ощутить себя живым, побывав на самом краю гибели».